Глава восемнадцатая. «А если мы больше не встретимся?» «Это абсолютно невозможно, потому что мы друг другу предназначены». «Мне хотелось рвать и метать. Или просто сесть на мёрзлую землю, уткнуться носом в колени и зло разрыдаться. Предатель! Иуда! Скот волосатый!» «Тело всё ещё хранило печати его прикосновений, и губы ныли сладко. Этот гад заклеймил меня, пометил как свою собственность и просто свалил». Точнее, не просто. Он ещё меня и ограбил, и унёс он гораздо большую ценность, чем сухпай и карту с компасом. Уволок мою душу, поганый мерзавец. Я ухватилась за ручку тупора, легко вытянула его из ствола дерева. Ладно, хоть колун не оставил и ракетницу, которую наверняка просто не нашёл. Боялся меня разбудить, поэтому не обшмонал. Заботливый, мать его, за ногу!» Я с силой рубанула свившиеся ветки и замерла на месте. Совсем рядом хрустнул сушняк. «Очень близко!» — повернулась на звук и закаменела. Из зарослей низкорослого кустарника на меня смотрели два злобных глаза, мерцающих в полумраке пасмурного леса, словно жёлтые фонарики. «Уходи!» — пискнула я, выставив вперёд руку с зажатым в ней топором. Но зверя не подумал исчезнуть. Наоборот. Из кустов выдвинулась серая клыкастая морда, как мне показалось, издевательски щирящаяся. «Волк». Хищник двигался бесшумно, с осторожностью. Я крутилась вокруг своей оси, пытаясь не выпустить волка из зоны зрения. «Да уж, белки бы я сейчас даже обрадовалась, несказанно». «Я невкусная. Да, мяса много, но оно жирное. Холестерин, то-се. Откинешь свой серый хвост от инфаркта, я виновата буду». «Господи, что я несу? Эта тварь сейчас начнёт свой адский пир, главным блюдом, на котором будет отнюдь не красная шапочка. Скорее, я похожа на поросёнка, только в пасти не хватает». Зверь напрягся. Наверняка готовится к прыжку и примеряется, чтобы половчее мне вцепиться в горло своими жёлтыми слюнявыми клыками. Я сделала шаг назад, уперлась спиной в шершавую кору очередного дерева, зачем-то сунула руку в карман. Пальцы нащупали рукоять ракетницы. Сказать, что я ошалела от счастья, не сказать ничего. Я выхватила сигналку, как ловкий ковбой. Вру, чёртова пушка застряла в моём кармане и никак не желала являться миру. Я задёргала рукой, как уличный извращенец, не сводя глаз с животного, облизывающего нос розовым языком. Волк припал на задние лапы. — Стой, где стоишь! — Гаркнула я, направив в наглую серую морду дула ракетницы. Сейчас я очень надеялась, что игрушка заряжена. Вот как-то руки раньше не дошли проверить. Некогда было. Меня клеймил предатель, а я, как лопоохий зайчишка, дарила ему себя. Да, чёрт возьми, нашла время вспоминать. В животе в тугой узел скрутилось ненормальное возбуждение. Волк сделал маленький шаг вперёд, явно проверяя на крепость мои нервы. Я взвела боёк, ожидая нападения. Зверь замер и поднял голову, будто принюхиваясь. Но не выдержали у меня нервы. Точнее, я испугалась, когда мне на голову свалилось. Угадайте, кто? Рыжая пушистая бестия. Вцепилась мне в волосы. Я заорала и нажала на спусковой крючок. Ракета с шипением вылетела из дула и, оставив за собой дымные хвост врезалась в кустарник. «О-о-о!» Взвыли кусты и затряслись, будто ток сквозь них пропустили. «У-у-у!» волк серый молнией метнулся в сторону, поджав хвост и скуля от ужаса. «А нет, скулил не волк. Волки же не умеют скулить матом. Скулил трясущийся и дымящийся кустарник. И что-то мне подсказывало, что это жужу неспроста. Точнее, что это вообще очень плохо. «А «А — заорала я и метнулась в сторону, противоположную той, куда сбежал зверь. «Говорят, что от ужаса люди только слепнут и сходят с ума». «Неправда. Лично у меня отключились все органы чувств, включая инстинкты, и мой сверхразум напрочь. Только рука с топором по инерции работала на уничтожение всего живого вокруг. Хотя я пришла в себя от осознания того, что мои ноги потеряли связь с землёй. Я мотала ими в воздухе, имитируя быстрый бег. Дышать стало нечем. А топор? Чёрт. Знаешь, продавцы сигнального оборудования уверяют, что из ракетницы нельзя завалить человека». — пробухтел где-то на грани моего сознания знакомый голос. Я осознала, что болтаюсь на плече у мерзкого гада, который, как лось, ломится по лесу, очень опасно обходя стволы деревьев, встречающиеся на нашем пути. И болтаюсь-то я позорно, как мешок с... с... Да, мать его, с пряниками. «И откуда это такого красивого дяденьку к нам замело?» — проикала я подпрыгивая при каждом шаге варвара, который, казалось, нацепил сапоги-скороходы, явно чтобы скрыть копыта чёртовы. Съеденная мною консерву как-то уж очень опасно переместилась из желудка к горлу. «Смотри-ка, в глаза не смотрит, наверное, двойку получил». «Трудно смотреть в глаза, когда у меня перед лицом твой зад, а на нём, как говорится, нету очей». «Надо же, он ещё и издевается!» «Подлец! Подонок! Иуда! Мерзавец!» я заявила тем на чем у меня нет глаз пытаясь изогнуться и вцепиться зубами в ухо этого бородатого изувера а ну поставь меня на землю поставь и в глаза мне посмотри ты ведь просто ответственности испугался и сбежал, гад ты жук майский тебе именно сейчас надо выяснять отношения вот в самый тот момент когда нам на пятки наступают злые как аспида головореза потапача ты вообще соображаешь что подпалила коробка он не прощает обид никогда Тор скинул меня на землю, как куль, и теперь рычал, нависнув надо мной яростной глыбой. Я его пас от самой реки. Дура. «Сам такой. То есть ты сидел в кустиках и зырил, как меня волк собирается жрать в антисанитарных условиях? Красавчик! Или кубик бы меня прихлопнул, или волк полакомился. Вот бы тебе фортануло, да?» «Хотя чего это я? Ты же смазал пятки. Наверняка надеялся, что я сгину в каком-нибудь болоте. И не надо будет мучиться угрызениями совести. А так вроде и ты не струсил, и не сбежал, а проводил рекогносцировку местности. Да, пупсик?» «Да, я сбежал. Сбежал, потому что я испугался. Да, очканул, что не смогу тебя спасти. В конце концов, моя дочь. Это моё дело. Рисковать ещё и тобой...» Но я вернулся. Зря, наверное. Ты самая ужасная из женщин. Опасная, глупая и непредсказуемая. Способная выкосить всю армию Потапыча одной пукалкой. И от тебя не сбежать. Я не смог, потому что я тебя... Что? Если бы можно было умереть от удивлений, я бы, наверное, прямо не сходя с места, отдуплилась. Что ты меня? Я тебя... Тор не успел договорить. Где-то, не совсем близко, но все же в пределах слышимости, залаяли собаки. Этот несносный варвар снова схватил меня, перекинул через плечо и потащил куда-то. Все равно, куда мне сейчас было, мы ведь не договорили. Каждый. Вот абсолютно каждой девочке. Женщине нужно крепкое плечо. Да, Даже если тётенька-метательница ядра и гнёт рельсы голыми руками, ей нужно это самое пресловутое плечо, в которое она сможет уткнуться носом и выговориться, которое возьмёт на себя заботы о несчастной, никем не понятой красавице и которая скажет «я тебя». Нет, ну не плечо, конечно, скажет, а его носитель, но ты будешь ждать окончания фразы, болтаясь на этой пресловутой части организма с замиранием сердца. «Да уж, вот это я загнула. На самом деле...» «Куда ты меня тащишь?» Пробухтела я примерно полчаса спустя. Болтаться на плече у варвара такое себе удовольствие. Живот свело судорогой, голова закружилась, а в пояснице поселилась крошечная бензопила. «К реке!» Односложно ответил Тор и подкинул меня, как мешок с картошкой, чтобы не сползала. «Ты что задумал, Аспит? Я плаваю, как тот колун, что у меня в руке». «Дура!» — хмыкнул мой великодушный принц-спаситель. — Стал бы я тебя переть на горбу, чтобы в муму сыграть. Я, между прочим, не выздоровел ещё. А я думала, ты хочешь меня притопить, чтобы не продолжать разговор. — Нет, просто собаки не возьмут след, если по воде идти. Но идея хорошая, ты слишком болтлива и назойлива. Без тени улыбки выдохнул миля Йети. Мне не по себе стало. — Ты сказал, я тебя, а дальше? Ну кто за язык мой длинный меня дёргает? Тор глянул на меня так, что я поняла. Жить мне осталось совсем недолго. Тебе именно сейчас надо выяснить, что я имел в виду? Знаешь, ты не только болтливая, но еще и очень недалекая. Нас сейчас догонят люди шефа. Меня порежут на куски, скорее всего, и отдадут псам, которые идут за нами по пятам. А тебя? Как карта ляжет. Но, судя по тому, как орал поджаренный тобой коробок, твоя кончина будет еще более зрелищной. Так что? «Ты ещё хочешь узнать окончание моей глупой фразы, сказанной в момент умопомрачений?» «Да», — выдвинул я вперёд подбородок. «Я хотел сказать, что я тебя...» Тоже замолчал и замер на месте. «Чёрт, он издевается, что ли?» «Точно, играет на моих ангельских нервах, как сельский лобух на элитной дискотеке в Дубае. Фальшиво, мерзко и раздражающе. Поставь меня на землю, сама пойду. Раненый он, ноешь, как девчонка». Я заявила задом, исходя на мыло от злости. «Тихо ты!» Тяжёлая рука звонко хлопнула меня по ягодице. Я ослепла от боли ярости. «Только не ори. Слушай». «Ну да, он снова прав оказался». Я услышала далёкий лай собак. «Ну, конечно, спаситель, сжимать его за ногу». «До реки всего ничего, я тебя умоляю. Будь паинькой, не мешай мне тебя спасать». «Не нуждаюсь». Фыркнула я, хотя вот сейчас мне было до одури приятно. Давненько никто обо мне не заботился, и уж тем более я не лез в самое пекло, чтобы спасти. У меня разряд по спортивному ориентированию и бегу по пересеченной местности. Думаю, быстрее получится, если я сама смогу передвигаться. «А ты будешь себя хорошо вести?» Голосом психиатра из кавказской пленницы поинтересовался этот изувер. «Мой изувер. Зуб даю». Хмыкнула я и для достоверности щелкнула себя пальцем по зубу. Эх, и неудобно пальцы на ногах скрещивать, когда берцы у тебя на пять размеров больше нужного. Не пробовали? Да и не надо. К реке мы вышли спустя примерно полчаса, но мне казалось, что я отмахала километров десять бодрым голопом. В боку колола, в глазах плыли красивые прозрачно-радужные пятна — Тар выглядел как каменное изваяние, даже с дыхания не сбился. Я невольно залюбовалась здоровяком, который, не раздеваясь, вошёл в слишком бурную воду, крутящуюся небольшими омутами. «Детка, ты ждёшь, когда гости пожалуют?» — хмыкнул он, разрушив всё очарование. «Не раздевайся, я всё равно сейчас не в состоянии оценить твою ноготу. Вода слишком холодная». «Да, а я-то надеялась, что у суперменов...» «Хватит!» Рычит он, конечно, страшнее шефовых медведей. Мне перехотелось полемизировать. Вода и вправду оказалась обжигающе ледяной. Чёртовы берцы тут же наполнились водой и превратились даже не в колодки, а тазы, залитые тонной цемента. «Ты как там, русалочка?» Мне в руку легла сучковатая дубина. «Интересно, когда он успел найти эту корягу?» В руке Руслана я увидела точно такой же посох. «Ты просто добрый дедушка Мороз!» — вякнуло уныло. Холод уже не чувствовался. Тело одеревенело и лишилось всех способностей к осязанию и жизни в целом. Тор рассекал прибрежный камыш, ощупывая дно своей корягой, как величественный ледокол. Я плелась сзади. Любоваться этим величественным бродом сил уже почти не осталось. Течение оказалось просто зверским. Местами я проваливалась в воду по пояс и тихо скулила, но останавливаться не собиралась. Пусть знает наших. Привал может. — сочувственно спросил ледоход, когда я в очередной раз, хрюкнув, свалилась, запнувшись о мерзкие склизкие водоросли, прямо в воняющую тиной воду. На лес начали спускаться сумерки. «Это ж сколько мы шли!» «Ну, цистита мне теперь точно не избежать, и это в лучшем случае. Про худшие думать не хотелось. Завтра об этом подумаю, как с Карли Тухара. Я вынырнула из мерзкой жижи и задохнулась от вспышки воспоминаний, ярко вспыхнувших в моем измученном мозгу огненными цифрами. «Пятьдесят? Шестнадцать? Сорок шесть? С...» «С чего вдруг такая забота?» — хныкнула я, борясь с желанием броситься ему на шею, шепча молитвы благодарности, воздаваемые богам. Цифры пульсировали в голове адской мигренью. «С того, что выглядишь ты, в гроб кладут краши. На русалочку не тянешь. Скорее на болотную кикимуру». «Ещё одно слово, и я тебя...» простонала, обрушиваясь в сильные объятия этого мерзкого хама.